Глава 5. Соработничество Богу. Творец создал наш мир и имеет некий замысел о нем, который должен исполниться. Всех нас он приглашает к сотворчеству, к участию в его деле. Для этого он наделил нас различными способностями, умениями и навыками. Каков наш выбор? Принять участие в деле Творца – или отказаться от Него, стать саботажником. Но тогда какой отчет мы дадим за те дары, которыми нас наделил Создатель? Если мы уклонились от общего дела, а использовали Божьи дары для собственного удовольствия, процветания, благополучия, разве у нас потом будет право просить себе место в том новом мире, который уготовил Господь любящим его? Человек призван стать соработником Богу. Помощником Ему – это высокое звание. Как это возможно? И что это значит быть соработником Богу? В церковной традиции общепринято словосочетание «раб Божий». Что оно обозначает? Имеет ли оно какое-то отношение к Божьему соработничеству? Когда-то это словосочетание было для русского человека привычным и совершенно понятным. Но в начале 20 века наступило 70-летнее время безбожие «Мы не рабы, рабы не мы». Эту фразу из первой советской азбуки и неграмотность, букварь для взрослых» старательно выводили люди нового общества. Слова «раб Божий» стали у многих вызывать внутренний протест. Почему это я раб? Не хочу быть рабом. Человек это звучит гордо. Такой протест возникает прежде всего от непонимания и незнания той глубокой церковной традиции, которой жил настоящий христианин. А традиция эта идет от смирения, и в ней нет ничего унизительного. Святой Авва Дорофей, исследуя Писание, выделяет три ступени, три состояния человека по отношению к Богу. Первая ступень – это раб. На этой ступени человек подчиняется Богу из-за страха наказания. Раб — это человек, который уже познал Господа, увидел, что все в мире подвластно Ему, осознал взаимосвязь между своими поступками и Божьим благоволением или неблаговолением, но он еще не настолько полюбил Творца, чтобы свободно принять во всем его волю. Отношение такого человека к всемогущему — именно и напоминает отношение раба, который вынужден подчиняться господину не за совесть, а за страх, и это состояние куда лучше, нежели состояние атеиста, для которого если Бога нет, то все позволено. Страх Божий может удержать его от множества грехов, губительных для души и тела, но это состояние несовершенно. Оно не дает человеку возможности в полной мере почувствовать милосердие и любовь Бога, полной мере насладиться соединением с истиной. Раб не может любить своего господина, потому что в страхе, по словам апостола Иоанна Богослова, всегда есть мучение, боящийся несовершен в любви. Вторая ступень – это состояние наемного работника. Наемный работник обладает уже большей степенью свободы и достоин награды за свои труды, Но и его мироощущение далеко от совершенства. Потому что, как известно, если наемник не получает адекватной оплаты за свою работу, он всегда начинает проявлять недовольство. Ведь он осознанно или неосознанно постоянно сравнивает свой вклад в Бога и свою отдачу от Него. Совсем иного хочет от человека Господь. Он хочет любви совершенной не из страха и не из награды. Пример такой бескорыстной любви мы видим в отношениях детей и родителей. Господь, Отец Небесный, желает, чтобы мы стали Ему настоящими сыновьями и дочерьми. Сын относится к Богу не как к хозяину с кнутом в руках и не как к начальнику-благодетелю. Он ощущает свое кровное единство с Богом, себя в Боге и Бога в себе. В этом третьем состоянии интересы человека и Бога едины. У них общая радость, общие планы, общая любовь. Сын всегда участник в доле отца своего, наследник. Сын трудится не из страха и не за плату. Сын трудится из любви к своему отцу. Сыновство – это уже мистическое вхождение в полноту жизни Святой Троицы, обожение. Кстати, понятие «обожение» неизвестно ни у протестантов, ни у католиков. Оно свойственно только восточному христианству. Только православие говорит, что призвание человека – это уподобиться Богу, по сути, стать Богом. Святитель Иоанн Златоуст учил, что «Господь сошел на землю, чтобы нас вознести на небеса, соделался человеком, чтобы нас сделать богами». Мы призваны к новой жизни, такой, в которой мы будем наделены божественными свойствами. Мы призваны быть Божьими детьми. Но пока человек не окончил свой земной путь, ни один, даже самый совершенный и безгрешный, не может сказать о себе, что он уже спасен, что он уже Божий. Поэтому всегда было принято не думать о себе высоко, а смиренно зачислять себя в рабы Божии. Словосочетание «раб Божий» очень многозначно. Слово «раб» — однокоренное со словом «работа». Поэтому «раб» — это тот, кто участвует в Божьем деле, в Божьей работе. И в зависимости от степени своего участия он либо раб, либо работник, либо высшее состояние соработник Бога, соучастник Его замыслов и дел, и наследник всего Его имения. Соработничество Богу – это соединение благодати Божией и свободной человеческой воли. Такое соединение в православии обозначается термином «синергия», от греческого «синергия», «вместе действующий». Мы привыкли, что один плюс один будет два, но «синергия» Это такое взаимодействие двух составляющих, когда один плюс один дают результат, намного превышающий их простую сумму. Синергия, соработничество. Согласно преподобному Иоанну Кассиану Римлянину, необходимые условия спасения человека, его обожение, восстановление испадшего состояния. Это спасение не может произойти только по воле человеческой потому что человек без Бога не может творить ничего. К божественной благодати, к Божьей воле о спасении человека тот должен приложить и свое волевое усилие. Под синергией следует понимать совместное усилие человека и Бога в деле подвига и спасения. Синергийность подвижничества означает содействие, сослужение, сотрудничество божественной благодати и свободной человеческой воли. Человек не в состоянии своими силами исцелить и обновить свое падшее естество. Он не может самостоятельно победить испорченную грехом природу и заменить ее новой. Для этого нужно, чтобы на его душу, по слову святого Макария Великого, упала «роса божественной жизни». Но и Бог не будет ничего делать без усилия человека потому что Бога данная свобода человека неприкосновенна даже для самого Бога. От человека он ожидает желания спасения и твердой решимости, смотрит на его волевое предначинание, а после довершает это предначинание своей благодатью. Благодаря этому человеческая воля становится существенным и необходимым условием в деле спасения, но свершится спасению дает благодать. Эта благодать всегда готова излиться на нас обильным потоком. Христос всегда стоит при дверях и ждет, когда человек откроет. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним и он со мной». Благодать всех зовет, но никого не понуждает. Христос не взламывает двери, и не врывается к нам. Он смиренно ждет нашего произволения. А наша участь прекрасна и завидна. Мы, пользуясь нашей свободной волей, можем любое наше душевное устремление, любое земное дело, любую работу, любое начинание и предприятие положить к ногам Христа. Мы можем каждый наш шаг и каждое наше движение сделать Божиим. «Все, что мы делаем на земле, мы можем делать для Бога, на все испрашивать Его благословение и за все благодарить Его. Тогда и вся наша жизнь, и мы сами станем Божиими». В Своей благости Христос всегда нисходит к стремлению человеческой души пребывать с Ним. То, что делает Бог, неизмеримо важнее того, что делаем мы, но и мы, люди, наравне с Богом, должны внести свой вклад в общее дело, свою лепту. Соработничество и наше единение с Богом требуют сотрудничества двух неравных, но равно необходимых сил – божественной благодати и человеческой воли. Мы должны помнить, что мы не только земные существа. Как только мы впускаем в свою жизнь Бога и начинаем работать сообща, мы становимся по словам святого Иустина Поповича, существами небо-земными. И вся наша жизнь получает иное направление и иную бесконечную перспективу. Только подумайте, какое это великое предназначение стать соработником, соучастником в деле Творца. Каждый получит награду по своему труду, ибо мы, соработники у Бога, говорит апостол Павел. «И самое удивительное, что мы можем стать соработниками Божиими на любом месте, в любом деле, которым бы мы ни занимались, будь то мытье полов или управление компанией. А для того, чтобы стать им, достаточно только нашего волеизъявления на это. Труд твой да будет творчеством, так как ты чадо Творца, поэтому не разрушай, но созидай». Рассматривай свой труд как соработничество Богу, и тогда ты не будешь творить зло, но добро. Прежде всякого дела подумай, благословил бы тебя Бог на эту работу или нет. Потому что самое главное – помнить, что все дела совершает Господь, мы же лишь помощники Его. И если дело, нами начинаемое, благословенно, то мы должны исполнить его, не жалея сил, Твое сердце и легкие работают день и ночь и не устают. Почему же не могут поработать и твои руки, и почки твои работают без отдыха день и ночь? Почему же и мозг твой не может потрудиться? Поэтому трудись и научи своих детей трудиться. А когда работаешь, не смотри на труд только как на средство обогащения. Усматривай в своей работе красоту и наслаждение, которую дарит труд как благословение Божие». Так пишет святитель Николай Сербский в книге «Десять Божиих заповедей». Прекрасно и глубоко раскрывает состояние человека по отношению к Богу, соработничество с Ним, притча о господине и его рабах, рассказанная в 25 главе Евангелия от Матфея. Вот она. «Человек, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое» и одному дал он пять талантов другому два иному один каждому по его силе и тотчас отправился получивший пять талантов пошел употребил их в дело и приобрел другие пять талантов точно так же и получивший два таланта приобрел другие два получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего по долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал господин, «Два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». В этой притче говорится о Господе, который каждому своему рабу вручает таланты по мере его сил. Под этими талантами можно понимать совершенно разные дары. Прежде всего, дары духовные, например, дар слова, даваемый духовенству, как о том пишет святой Феофилакт Болгарский. Но эти дары можно понимать и шире. У того же святого Феофилакта мы найдем, кто, получив или дар слова, или богатство, или власть, или иное какое знание и способность, по имеющимся знаниям и способностям, один становится священником, другой воспитывает и учит детей, третий выращивает хлеб. Четвертый занимается торговлей или предпринимательством, строит заводы, организовывает производство. Дары, таланты даются для того, чтобы их реализовать. Не сразу Господь требует отчета об употреблении этих талантов, но ожидает некоторое достаточно продолжительное время. Это время нашей земной жизни. Время, когда каждый полученный от Бога талант должен проявиться, развернуться и принести свои плоды. Это время, когда мы должны осознать свои способности, развить их и направить на служение людям и Богу. Талант — не собственность человека, не причина возгордиться, а силы и средства, данные ему Богом для выполнения его призвания на земле. Талант прежде всего возлагает обязанность, От того, кому много дано, с того много и спросится. Не самодовольство своим талантом, а забота о развитии и применении его, ответственность за его использование, верность в малом, как и в великом, делают человека достойным войти в радость Господа своего и быть поставленным над многим. Печальна участь человека, относящегося к всемогущему, как плохой раб Господину. Обратите внимание, что никто иной, а именно этот ленивый и лукавый работник, не приложивший усилий, чтобы потрудиться, высказывает свое недовольство господином, называя его жестоким и несправедливым, обвиняя его, что он жнет, где не сеял, и собирает там, где не рассыпал. Это, к сожалению, не что иное, как ропот, хула и клеветана Всевышнего. Потому что все, посеянное на этой земле, посеяно им». Зарыть свой талант в землю — это значит прожить жизнь, так и не поняв, в чем ее смысл, в чем главное предназначение человека. Вот как пишет об этом блаженный феофилакт архиепископ Болгарский в толковании на Евангелие от Матфея. «Итак, от лукавого и ленивого раба отнимается дар. Кто, приняв дар для того, чтобы приносить пользу другим, не употребляет его для этой цели, тот теряет этот дар» а проявивший большое усердие приобретет и дар больший. Ибо имеющему усердие дана будет и преизбудит большая благодать, а от не имеющего усердия отнимется и то дарование, какое он, по-видимому, имеет, так как кто не упражняется и не заботится об умножении дарования, тот теряет его и имеет только по-видимому, но в действительности, погубил его своей леностью и небрежением. Архиепископ Иоанн Шаховской говорил, «Человеку дается талант, круг физической жизни, душевных способностей, духовных возможностей. Дается не для закапывания, но разрабатывания. Весь круг жизни человеческой может быть уподоблен полоске земли. Не лежать на ней должен человек». Но разрабатывать ее, эту Божью землю, жизнь, данную ему в управление, как залог лучшей жизни лучшей земли, верный в малом и во многом верен будет. И вот человеку дается лишь малое. Как бы ни было велико для земных глаз его малое, каким бы великим ни величали его люди, оно остается очень малым по сравнению с тем, образом чего оно является. Но и это малое должно быть пущено в оборот на пользу всего мира. Оттого богатые люди, творчески употребляющие свое богатство и сами скромно живущие, являются истинными христианами, несмотря на свое большое имение. Каждый дар, который дается человеку от Господа, уникален. Уникален дар писателя, художника, музыканта, инженера, строителя, сапожника, швеи, врача. Уникален и предпринимательский дар. Его можно выделить среди некоторых других в том смысле, что он требует от человека намного больше сил и энергии, чем от простого исполнителя. Он требует творческих идей, умение довести задуманное до конца, умение организовать вокруг себя множество людей наладить контакты и связи, добиться дисциплины от подчиненных, взять на себя ответственность за решения и риски, требует мобильности, знания основ экономики, юридических знаний и прочее, и прочее. То есть мы все не равны по отпущенным нам талантам. Не случайно в притче говорится, что господин дал каждому по его силе. Предпринимательский талант – это, образно говоря, не один, а несколько талантов, Но кому многое дано, с того много и спросится. Если человек, имеющий от Господа столько сил и энергии, станет употреблять их неразумно, не станет же разумный человек микроскопом забивать гвозди, то ему непременно придется за это дать ответ. Иногда приходится видеть людей, имеющих способности бизнесмена, но разочаровавшихся в этом, теряющих мотивацию, начавших относиться к бизнесу и предпринимательству как к делу неправедному. Бывает, что причиной потери мотивации к бизнесу называют воцерковление и приход к Богу. Но православие ни в коей мере не ставит препятствий к занятию предпринимательской деятельностью, если эта деятельность не направлена против Бога и Его заповедей. Впервые взяв в руки Евангелие, человек, обретающий веру, действительно начинает пересмотр всей своей жизни. И одним из самых первых вопросов, которые он ставит перед собой, является вопрос «А соответствует ли моя жизнь и моя деятельность воле Божьей?» Многим людям хотелось бы из святых уст узнать список греховных профессий, чтобы определиться со своей жизнью. Из жития святого пророка и предтечи Господня Иоанна Крестителя Мы знаем, что к нему приходили люди разных сословий и спрашивали, что им делать. И он ни мытарям, ни воинам не сказал, что им надо оставить свое занятие. Но, анализируя ответы духовных лиц, мы убеждаемся, что такого списка нет. За исключением разве что наркодельцов, проституток и наемных убийц. Церковь не ставит жестких рамок в выборе вида деятельности, налагая, однако, На многие из них определенные ограничения. Так, имеющим большие доходы, святой Иоанн советовал часть уделять нуждающимся. Сборщиков податей предостерегал от взяток, а воинов отнюдь не призывал бросить оружие, а наставлял довольствоваться своим жалованием, избегать насилия и клеветы друг на друга. Церковь благословляет всякий труд, направленный ко благу людей при этом не отдается предпочтение никакому из видов человеческой деятельности, если таковая соответствует христианским нравственным нормам. в притчах господь наш иисус христос постоянно упоминает о разных профессиях, не выделяя ни одну из них. он говорит о труде сеятеля слуг и домоправителя купца и рыбаков, управителя и работников на винограднике. однако современность породило развитие целой индустрии, специально направленной на пропаганду порока и греха, удовлетворение пагубных страстей и привычек, таких как пьянство, наркомания, блуд и прелюбодеяние. Церковь свидетельствует о греховности участия в такой деятельности, поскольку она развращает не только трудящегося, но и общество в целом, говорится в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Само занятие предпринимательством не запрещено Богом, не является грехом, не препятствует спасению человека. Конечно, если, к примеру, торговец станет обвешивать или пытаться сбыть лежалый товар, то это уже совсем другое дело. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая эфа, большая и меньшая, «Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и эфа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе, ибо мерзок пред Господом Богом твоим, всякий делающий неправду». Так Священное Писание говорит нам о недопустимости обмана. Отсюда и пошла поговорка «Бог любит точные гири». А сколько сейчас существует современных, предпринимательских грехов – взятки, откат, содержание крыши, демпинг, использование дешевого труда мигрантов. И в каждом случае, попадая в реальные условия реального дела, придется делать непростой выбор, как поступить. Но если главным для предпринимателя всегда будет Господь, если он будет всегда помнить о своем призвании быть соработником Богу, Это поможет ему принять правильное решение. И сам Господь умудрит его и благословит его труды.